Глава третья. Паренек продолжал держать мою сумку. Я взял его за кисть и силой потянул вниз до характерного щелчка. Он сначала не понял, что произошло. Когда я вырвал свои вещи, тот больше не мог управлять рукой. Пришла запоздалая боль, и придурок заорал. Он выпучил глаза и побежал в другую сторону. Думал, что нашел дурачка, который из-за страха службы на стене не поймет, что его грабят. Тем более так тупо. Не на того напал. Пожал плечами и открыл дверь купе. Достал нашивку с гербом рода и прицепил на карман пиджака. Мне повезло. Нашлось свободное место, а внутри сидела миленькая девушка, блондинка с голубыми глазами. Немаленькая грудь и белоснежная кожа одета в строгий приталенный костюм синего цвета. Сначала возникла мысль, почему не в платье? Но потом вспомнил, куда мы едем. Уселся напротив и положил сумку. «Здравствуйте, я Солнцев Борис Иванович», представился по этикету. Девушка достаточно симпатичная, очень миленькая улыбочка. В глаза бросился синий бант в ее волосах, который очень сочетался с цветом глаз. «Здравствуйте, меня зовут Обручева Ольга Павловна. А что за крики были снаружи?» — спросила девушка чуть стеснительно. А голосок такой детский, даже не верится, что она тут. Интересно, кому помешала в своем роду? Ольга явно аристократка. Я заметил ее нашивку. Хорошо, что обучение фамилиям, гербам вбивали в голову в этом мире с малых лет. Да так, молодой человек шел, споткнулся и сломал руку. Нужно быть аккуратнее, я помог ему встать. Сказал с улыбкой, вспомнив, как он побежал со страху. Обручево, рот из сибирской зоны, не такой старый, как Марковы или Солнцевы. Они появились где-то за 100-200 лет до первой волны. Вообще, у аристократов есть мнение, если рот устоял после нападения монстров, то достойный и уважаемый. А вот те, которые появились после, их называют новой аристократией. И там все поголовно владеющие, получившие титул от императора. Поэтому даже бедный и малочисленный род, выставивший первую волну, более уважаемый, чем богатый и многочисленный из новой аристократии. Обручивы занимаются изготовлением магического оружия. Не самые крупные поставщики, но и не самые мелкие. Денег хватает, да и особняк в хорошем районе. «Простите, что-то не узнаю ваш герб», — сказала девушка и отвела взгляд, потому что достаточно долго разглядывала мою нашивку. «Точно. Солнцевы же из центральной зоны, особняки в Петербурге и Москве, здесь о них не знают. Род моей матери занимался поставками магических кристаллов по всей стране». Крайне не бедный, может, даже старше Марковых. Хотя о том, кто более древний, ведутся бесконечные споры. Многие документы и летописи были утеряны после нападения монстров, поэтому про возраст некоторых родов неизвестно. К сожалению, Солнцевым не везло. Уже три поколения рождались одни девочки — Вроде появлялись мужья, становились главами, но только разбазаривали деньги рода. Бизнесом никто не занимался, как и усилением. Зачем платить за охрану и армию, если все можно спустить на балы и драгоценности? Поэтому моей матери очень внимательно выбирали мужа. Такого, кто не только будет развивать род, но и усилит его. А в конечном итоге отец забрал все себе. Просто поглотил солнцевых. Те, кто не вступили в семью Марковых, остались без денег и защиты. Остатки Солнцевых перемололи. Новой аристократии только дай повод вытереть ноги о старую. Особенно в центральной зоне, где очень много ставленников императора. Вот и получается, что официально я последний из вымершего рода, а все деньги, бизнес и недвижимость в руках моего папаши. Молодец, хорошо устроился. За счет таких выгодных браков он усилил Марковых и сделал их более богатыми. «Мой род из центральной зоны, мать, если точнее», — ответил я девушке. «Простите, что смутило вас. Я что-то слышала про свадьбу Маркова и девушки из Петербурга», — опустив глаза, произнесла блондинка. «Все хорошо, вам не нужно постоянно извиняться. Мы не на приеме у императора» а в вагоне бронепоезда, который везет нас на стену. Успокоил я Ольгу сарказмом. Она мило улыбнулась и повернула голову к маленькому окошку. Забавная, прям девочка-девочка, вся такая вежливая. Спрашивать прямо сейчас, за что ее выкинули из рода, будет неуместно. Но это первый человек, с кем я познакомился сам. Прозвучал гудок, а за ним последовал сильный толчок который впечатал меня в спинку сиденья, а девушку толкнул в мою сторону. Она даже ойкнула, когда ее большая грудь колыхнулась. Я решил побольше узнать про стену и о том, куда мы едем. Вдруг она знает. «Ольга Павловна», — начал я. «Вы можете называть меня Ольгой. Мы не на приеме, как вы верно заметили, а в вагоне-тюрьме для ненужных детей-аристократов». Разочарованно подметила девушка и опустила глаза. «Ольга, а вы не знаете, сколько времени у нас займёт дорога и куда конкретно мы направляемся?» «Насколько мне известно, путь займёт почти сутки. Эти поезда достаточно быстро двигаются. А куда?» Она сделала паузу. «На северо-западную часть стены. Там меньше всего монстров, но почему-то большая смертность среди служащих, особенно новичков». Блондинка снова опустила глаза и хмыкнула носом. «Спасибо тебе, папаша. Думаешь, что избавился от меня?» «Как бы не так. Я выживу и приду за тобой», — сказал я про себя. Девушка закрыла глаза, поэтому я не стал продолжать беседу. Видимо, для нее сам факт того, что она здесь, крайне болезненный, как и для всех. От этих девушек и парней же избавились, отправив место, где они помрут. Тут любой расстроится, но только не я. Так как заняться было нечем, продолжил осмотр своих каналов и вместилища. Чем глубже погружался в себя, тем грустнее мне становилось. Будь я на своей планете, смог бы излечить себя за неделю максимум. У меня очень хорошие знания по механическим манипуляциям с энергопотоком, Да и если бы был голос Бога, уровня укрепления воли, я смог бы восстановиться. Но чего нет, того нет. Даже не знаю, на каком уровне здесь магическая медицина. И есть ли зелья или артефакты, способные мне помочь? Но ничего, прорвемся. Это не 10 лет жизни на магических рудниках в полной тишине. В голове всплыли образы из старой жизни — в прошлом я обладал магией воздуха. Этому телу досталась магия звука от папаши и магия света от матери. Хорошие задатки. Борис достиг уровня подмастерья. В этом мире есть 8 уровней магии. Инициат, подмастерье, ученик, адепт, мастер, верховный мастер, архимаг и грандмастер. Вот только грандмастеров можно пересчитать по пальцам одной руки в каждой зоне. Ещё раз попытался обратиться к своей магии, но кроме боли в каналах ничего не испытал. Когда открыл глаза, девушка тихо плакала. «Я даже растерялся. Что делать?» «Ольга, всё в порядке?» — спросил, наклонившись к ней. «Да, простите, просто чувства нахлынули. Мы сейчас проехали, и я увидела свой дом, в котором выросла». Девушка сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. К нам заглянул паренек с бутылкой. «Привет, смертники! Не хотите выпить?» — спрашивал он не у меня, а у Ольги, пялись на ее грудь. «Спасибо, но я откажусь», — ответила вежливо Обручева, незаметно вытерев глаза и вернув своему образу аристократическую выдержку. «Ну, как знаете!» Все мы понимаем, что нас там ждет. Возможно, и недели не проживем, поэтому о жизни нужно успеть взять все. Паренек выдавил озабоченную улыбку и скрылся за дверью. Ага. Знаю, чего он хочет взять. Так наивно подкатить. Их тут что ли не учат, как с девушками обращаться? Типа, если она выпьет, то сразу ноги раздвинет перед первым встречным. Тут вообще тема с девственности очень сложная. Девушка-аристократка или из бояр должна быть чиста перед браком, поэтому никаких беспорядочных связей. А мужикам приходится посещать публичные дома, чтобы спустить пар, ну или со слугами развлекаться. «Я отойду ненадолго, пройдусь», — сказал я девушке. «Не присмотрите за моими вещами?» «Конечно, не переживайте, буду охранять, как свои собственные», — ответила Ольга с улыбкой. Ее светлые волосы так красиво отливали золотом, когда в окно попадали лучи солнца. Я вышел в вагон. Хаос только нарастал. Не знаю, откуда парни притащили алкоголь, но запах стоял сильный, будто это рюмочная какая-то. Все стояли группами, двери в купе открыты. Если приглядеться, то бояре тусовались с боярами, владеющие с владеющими, а аристократы со своими. Нашивки на одежде быстро показывают, кто есть кто. Я пошел дальше по вагонам бронепоезда. Нужно ведь оценить обстановку и пути отхода. Ничего не могу с собой поделать. Старые привычки, которые не раз мне спасали жизнь. Вокруг одни металлические стены с кучей заклепок и болтов. А еще к запаху алкоголя добавились запахи вареных яиц и колбасы. Если поначалу испытывал небольшой голод, то сейчас отрубило. Пока шел, внимательно осматривался. Поезд хорошо укрепили, наверное, чтобы защитить от нападения монстров. Вот только вопрос, как часто они атакуют? Я обернулся и увидел большие металлические ящики в углах вагона. Наверняка там хранят оборудование и оружие, точно не еду. Заметил странные устройства на потолке вагона. Не понял, что это за штуки, но, видимо, как-то обнаруживают нападающих монстров. Окна закрыты решетками, так что я не могу увидеть, что происходит за пределами поезда. Небольшая видимость присутствует только в купе. Так я проходил мимо открытых дверей, пока не застал крайне интересную картину. В одном вагоне нашел зону, где просто стояли скамейки, а по центру пустое пространство. Там сейчас дрались два пацана. Еще один просто сидел и наблюдал за этой возней с улыбкой. Худощавый, волосы зализаны назад, бледная кожа и очки. Он делал вид, что читает какую-то книгу. На нем был черный костюм и идеально блестящие туфли. Так и не скажешь, что этот паренек собрался ехать защищать стену. Белая накрахмаленная рубашка с запонками на воротнике. Одежда даже для аристократов очень недешевая. Обычно такую надевают на бал или на официальные встречи, но никак не в дорогу. Рядом лежал черный кожаный портфель. Когда от очередного удара дерущихся на его туфли попала кровь, он разочарованно цокнул и достал идеально белый платок, которым вытер их, поймал свое отражение, чтобы убедиться в чистоте. Испачканный платок просто выбросил на пол. Немного сдвинулся в сторону и продолжил делать вид, что читает, а сам наблюдал за этой потасовкой. Дрались, кстати, в основном или бояри, или владеющие. У них с этим делом намного проще. Аристократы себе такого позволить просто не могут. Есть разногласия, официальная дуэль, а обычный мордобой не для них. Хотя Борис был достаточно крепким парнем, да и с магией успехи, Ни в одной дуэли он не участвовал. Сначала возраст маловат, потом не вылезал с тренировок, а после смерть матери и его отравление. Да и с Марковыми никто не хотел связываться. А в роду не приняты были дуэли между членами семьи. Все через суд. Герба у наблюдателя за дракой я не заметил, хотя почему-то уверен, что он аристократ. Когда потасовку остановили военные, ударив по почкам прикладами ружей, я прошел дальше. Везде было примерно одинаково. Я добрался до головы поезда и посчитал вагоны. Всего 12, количество военных, по 6-8 человек в каждом. Одеты в серую форму, ткань достаточно грубая. В руках или ружья, или автоматы. На поясах висят револьверы и ножи. Не то чтобы я планировал побег, но полезно знать, кто тебя окружает и какое у них оружие. Решил возвращаться в свое купе к милой девушке. Обратная дорога заняла у меня куда меньше времени, потому что почти все драки остановили. Кто-то дал выпустить пар самым заведенным юношам, а потом их успокоили, показав, что они тут больше никто. Подойдя к своему вагону, услышал достаточно настойчивый голос Ольги. Ускорился и зашел в купе. На моем месте сидел тот паренек, который приходил с бутылкой. Он уже был достаточно пьян, язык заплетался. «Ну что ты ломаешься? Давай переспим. Все равно подохнем на стене, никому же твоя девственность будет не нужна. А так ты с мужчиной побудешь перед смертью», — говорил он, пытаясь взять за руку девушку. Я сделал шаг и сел рядом с Ольгой, ударил его по граблям, которые он распустил. «Ты пьян. Шел бы отсюда. Проспись, а то ведешь себя как ребенок какой-то. Стены он испугался. Ничего страшного нет», — сказал пареньку, пока он фокусировал свой пьяный взгляд на мне. «Че лезешь? Или ты хочешь тройничок устроить? Так и не против, у нее много дырок, на всех хватит», — ответил придурок, облизнувшись. Ольга не выдержала такого хамства и зарядила ему пощечину. Голову паренька хорошо мотнуло. Когда он пришел в себя, то дернулся на девушку. Я помог ему успокоиться. Привстал и выставил колено. Он уперся своими яйцами в мою ногу и согнулся. Толкнул его пальцами в лоб, и паренек вернулся на место. — Тварь, ты хоть знаешь, кто я? — прошипел он. — Слушай, не насрать, кто ты. Тут ты такое же мясо, как и мы все. Предупреждаю последний раз. Успокойся и проспись, ссыкливая неженка. Положил ему руку на плечо, чтобы выпроводить из нашего купе. Вот только он попытался меня схватить, за что получил локтем в лицо. Я бил не сильно, но эффект этого замела. Паренек уставился на мою нашивку и потом крикнул. «Урод! Вызываю тебя на дуэль! Научу тебя, как вести себя со старшими!» «Не вопрос. Где и когда?» — спросил, поднимая его и направляя к выходу. «Вагоне для дуэли. Через час. Зовут меня Спиридонов Михаил Владимирович», — сказал он, уже стоя спиной. «Очень приятно познакомиться, Миша. Я Борис Иванович Солнцев. Увидимся через час». Я выпихнул его. Он что-то еще бурчал, но меня это слабо интересовало. Вот что значит воспитание. Даже пьяный заметил, что я аристократ, и вызвал на дуэль. Был настолько милым уродом, что представился. «Борис!» — позвала меня девушка. «Может, не нужно? Просто все из-за меня, потому что я не смогла за себя постоять, когда он приставал. Уже думала начать звать на помощь, но появились вы. Спасибо вам большое, что заступились». Я повернулся. Девушка прятала глаза и вся скукожилась от того, насколько ей неловко. Вот только я никогда не бежал от драки или битвы. Таких моральных уродов нужно или воспитывать, или убивать. «Ольга, расслабьтесь, все хорошо», — начал я с улыбкой. «Давайте на «ты», — предложила девушка, наконец-то посмотрев мне в глаза. «Давай», — сразу ответил я. «Этот идиот не успокоится, пока ему харю не разбить. Раз нам ехать еще какое-то время, то грех ему не помочь». «Прости, я не хотела, чтобы из-за меня у кого-то были проблемы». Девушка снова опустила глаза. «Ну что за стесняшка?» Я махнул рукой. Вот только возникла проблема. Для дуэли мне нужен секундант. С удовольствием попросил бы Ольгу, она единственная, с кем я познакомился. Но по правилам, в мужском поединке секунданты — только мужчины. И у меня час, чтобы найти того, кто согласится. Пошел за своей сумкой, чтобы взять ее с собой. Помимо вещей, в ней находились еще и крайне важные документы. Вагон качнуло, я стал падать на Ольгу. Успел выставить руки, вот только оказался слишком близко к ее лицу. Заметил маленькую родинку над губой. Очень захотелось поцеловать девушку. Адже, вот молодое тело дало о себе знать. Она смотрела мне в глаза и не отводила взгляд. От нее приятно пахло духами. Момент немного затянулся, поэтому я оттолкнулся руками и сказал: Прости, не удержался, чуть на тебя не упал. Ольга улыбнулась и ответила. Ничего, ты можешь снова оставить свою сумку мне, я посторожу. Хорошая идея. Не успел ничего сделать, как обручево, привстала и взяла мою поклажу. Положила себе под ноги, а потом кивнула мне. Я вышел. Спиридоновы, если не ошибаюсь, из новой аристократии. Паренек как-то сильно нагадил своему роду, раз они решили от него избавиться. Или просто не было выбора. Нужно кого-то отправить, и жребий пал на него. Не знаю, откуда у него столько гонора и уверенности, Рот ведь небольшой, всего человек 100, да и богатством не блещут. Занимаются перевозками в сибирской зоне. У тех же Марковых почти тысяча аристократов живет в особняке и рядом с ним. Еще охрана, 500 человек и маленькая армия в 2000 душ. Пошел по вагонам искать себе секунданта. Пока никто не вызывал доверия. Дойдя до места недавней драки, я застал скучающего паренька с книжкой. «А почему бы и нет?» Присел рядом и спросил. «Хочешь немного развлечься?» «Что? Ты о чем? Если про алкоголь, то меня не интересует. Лучше уж просто посижу, подожду, когда доедем», сказал он грустным голосом. «Меня зовут Борис Иванович Солнцев», представился я по нормам этикета. «Приятно», ответил он, продолжая делать вид, что читает. «Я Борзов Владимир Николаевич». «И мне?» «Я заметил, что тебе интересны драки?» «Спросил его в лоб». «Что? Какие глупости! Я же не просто ледин какой-то!» Возмутился он, а глаза загорелись. «Ну, можно сказать, что все. Я нашел своего секунданта, хоть он об этом еще не догадывается». Улыбнулся и положил ему руку на плечо. «Ну, пойдем, Владимир, покажу место, где ты развеешь свою скуку».